Я стоял на площади рядом с каретой в одиночестве и решал, что же мне делать. Мои размышления прервал появившийся жандарм. Здоровенный детина в форме с Саблей на боку. Утирая грязным платком вспотевший лоб, спросил меня о чем-то по-французски. Я ничего не понимал, и, лишь указав на себя пальцем, несколько раз повторил Русса, Московия! Жандарм сходил за священником,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 но, по-моему, ничего не понял, так как читать не умел. Однако, как и всякого служивого, важные бумаги с сургучными печатями его успокоили. Он ушел и еще через несколько минут уже проскакал мимо меня верхом, направляясь по дороге в лес, где произошла стычка. И опять остался один. Немного потоптавшись, сел в карету, ожидая, чем это все кончится. Где-то через час опять появился жандарм. Возле него собрались местные жители, вышел Кюре. Жандарм рассказал, что в лесу лежит убитый известный разбойник, которого давно разыскивают за многочисленные преступления. Кюре подтвердил его рассказ, объяснив, что раненый пришел в сознание и смог рассказать о нападении. От толпы отделились несколько человек,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 И я перетащил сумку с деньгами и оружием к себе в комнату. Вскоре ко мне вошла хозяйка и пригласила с собой. За столом сидела многочисленная семья хозяина дома. Меня тоже усадили за стол, и я разделил с ними скудную трапезу. Утром я пошел к священнику. Только с ним я мог хоть как-то изъясняться. Он повторял только одно — ждать.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 Теперь надо было искать корабль в нужную сторону. Двинулся на пристань, пытаясь по очертаниям кораблей узнать русский. Вот что-то похожее на большой морской ушкуй с кормовой надстройкой. Подойдя, кликнул матроса. Тот действительно казался русским. К сожалению, они пришли только вчера. Дня два-три уйдется на разгрузку, затем уйдут грузиться в другой порт. Но с другой стороны пирса стоит русский купец. Вчера они грузились, сегодня, наверное, будут отходить. Поблагодарив за помощь, я пошел к указанному судну. И в самом деле у пирса стояла пузатая торговая шхуна новгородского купца, который согласился взять меня с собой до Новгорода за три серебряных рубля, если без харча, и за пять со столованием. Деньги я ему отсчитал сразу, попросив для переноса вещей двух матросов. За пять серебряных новгородок вещи были перенесены на корабль в отведенную мне маленькую каюту. И, перекрестившись, купец приказал отчаливать. Мы медленно на одном носовом парусе выбрались из гавани и оказались в открытом море. Были подняты все паруса и шхуна,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 кто я и откуда, какие где цены. Поскольку цен на товары я не знал, слегка раздосадованный купец доставил меня в покое. На судне были спущены все паруса, лишь горел светильник на мачте, и на носу ходил вахтенный. Команда улеглась спать, я последовал их примеру. Утро оказалось не таким радостным.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 Залпа половины из больших пушек на такой короткой дистанции хватит, чтобы от шхуны остались мелкие щепки. Оставалось ждать. От фрегата отвалила шлюпка и направилась к нам. Несколько матросов гребли. Было видно двух офицеров в белой униформе. Шлюпка подошла, стукнулась о борт. Купец распорядился сбросить веревочный трап.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 В моем положении ничего более не оставалось.